внушая чиновнику, что им по 38 лет. Арина в точности выглядит так, как девушка на фотографии. Итак, кто у нас следующий? Екатерина Ашкинази. Нисколько не смущаясь, ответила Арина. Екатерина Наумовна, не так ли? Да, сударь, все верно. Колоссальный опыт актрисы позволил ей играть натурально. Пожалуйста, глазами прижмитесь к этим окулярам. Подстройте центровку и фокус регуляторами, так, чтобы четко видеть звездочки и буквы. Готово. Теперь положите ваши ладони на сканер. Прекрасно. Процесс биометрии не займет много времени. Через две минуты оператор сообщил, что все готово. Вынул из адаптера тонюсенькую полиэмидную плату с бескорпусной микросхемой и печатной коммуникационной антенной и вложил ее в обложку паспорта.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 Надеюсь, что они не свалятся со скамейки хотя бы две минуты. Отойдя на пятьдесят метров, Эстер подала девушкам мысленный приказ проснуться. — Кейт, ты что, спишь? — Я не сплю. — А как мы тут оказались? — Кажется, я потерял сознание. — Я, наверное, тоже. — Интересно, кто нас подобрал? — Это все твои конфеты с ликером. Трофейные, натовские, у маджахедов отбитые. — А что?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 — спросил Аарон. — Это обязательно. Все тайминги — это все должно быть. — Тайминги? — Это по-английски. Временные диаграммы сигналов обмена со всеми длительностями и допусками. — А что вы все время срываетесь на этот самый английский? — Профессиональный жаргон. Что поделать, как поется в одной песенке «Язык английский поскорее учите, не то всю жизнь как рыба промолчите». «В общем, так», — подытожил Дани. — «нужны еще две разведывательные вылазки. Георгий слазает в интернет за справочником. А я с бахурами совершу набег на полицейский участок с целью выкрасть оборудование для записи и считывания информации с паспортов. Все равно нужно на чем-то проверять результаты нашей работы над документами». Вначале решили найти способ посетить интернет. По словам Георгия, раньше, еще до всеобщей войны.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 Хорошо бы и здесь менял водились. Однако в городке менял не нашлось. «Россия — сильно забюрократизированная страна», — пояснил Георгий. «Тут все регламентировано, но в условиях хаоса, царящего в остальном мире, такие страны даже имеют преимущество. Наверное, поэтому в России обстановка пока остается под контролем властей, и ядерное оружие до сих пор не досталось каким-нибудь придуркам» придется нам сходить в отделение банка, надеюсь там металл принимают, однако если что не так, пускайте в вход свои гипнотические способности не беспокойтесь георгий, мы вас прикроем обнадежила эстер своего агента, узнав от местных где находится отделение банка трое разведчиков вошли в массивные двери из броневого многослойного стекла над которыми красовалась надпись.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 Пока золото не продавать до особого распоряжения. А как же бороться с инфляцией? Валюту тоже не продаем, да и кому она теперь нужна? Мой вам совет, вкладывайтесь в тушенку, макароны и соль. А если мне нужно продать золото? Вы не шутите? Я вполне серьезно. Тогда совсем другое дело. Видите вон ту бронированную дверь? Это кабина для очень важных персон. Проходите туда.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 Приходите еще, если есть золотишко. Спасибо, Лина. Непременно воспользуюсь вашим предложением. Ну вот, — радостно сказал Георгий, когда разведчики вышли на улицу. Теперь я знаю, где можно поменять золото без лишних вопросов. По-моему, нам с Линой фантастически повезло, — ответил Даня, разделив деньги на три части и раздав каждому члену команды. Интересно, девяносто тысяч, которые она положила себе в карман, чего-нибудь стоит?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 «Дело не в номинале денежной единицы, а в его стабильности. Темпы инфляции – вот что имеет значение», – пояснил Георгий. Дани купил еще четыре билета на метро. «Отличные артефакты для исследования местной электроники», – прокомментировал он свое приобретение. «А куда мы направляемся?» «Хочу попробовать посетить Тверскую». Родители упоминали знаменитый Макдональдс на Тверской. «А вдруг он еще существует?»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 Светловолосые кельты. А Эстер напрочь выжгла последние пять минут из его памяти. Ошарашенный полицейский молча отошел в сторонку, мучительно вспоминая, что же он, собственно, хотел сделать. Но этого ему было не дано. Обессилив, он опустился на скамейку, накатила дурнота и головная боль. «Смени меня, Анатолий, что-то мне... нехорошо». Едва сумел он произнести в свою рацию и потерял сознание.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 «Поистине неисповедимы пути всесильного. Лингвистические совпадения в столь далеких мирах порой просто поражают. Несомненно, этот случай позабавит мою подругу Наами», — заметила Эстер. Но вообще-то легенда гласит, что сэндвич изобрел живший в XVIII веке Джон Монтегю Сэндвич. Граф, член парламента, министр иностранных дел и потом военно-морской министр Британской империи.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 «Эстер, пожалуйста, покараульте наши места, а мы с капитаном купим еду. Я возьму королевский чизбургер и Кока-Колу. А вам что взять?» «Мне то же самое и еще вот это», — сказала Эстер, внимательно глядя на большие цветные витражи на стене. «Биг Мак, греческий сэндвич, чикенбургер, кофе со сливками, большую Кока-Колу и мороженое». И, «Извините, Эстер, это не шутка?»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 Когда Георгий перечислил все, что они хотели взять, девушка, слегка удивившись, спросила. «Насколько человек вы берете? Давайте все ваши электронные продовольственные карточки, я отмечу вам сегодняшний обед. Извините, сударыня, мы приехали из Эвенкии и не знали, что потребуются эти самые карточки и оставили их в гостинице. А за деньги никак нельзя пообедать? Можно, конечно, но цена в четыре раза выше. Будете брать? Будем».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 «Правда, Дина с Ринной их выстрелили, но карты герметичные, и поэтому не пострадали. Одну я уже вставил, и она успешно опознала системой». «Ваша предусмотрительность нас спасла. А какой принцип работы этой памяти?» «Да точно такой же, как у вас. Полевой транзистор с плавающим затвором, в который при записи инжектируется заряд. Инженер Алон сказал, что ваши чипы работают похожим образом». Да, принцип почти такой же – электрополевая память. Но у нас это не просто плавающий затвор с носителями заряда. Состояние ячейки меняется путем изменения структуры поляризованной белковой молекулы. Она имеет две устойчивые формы, то есть является переключаемой. Форма молекулы определяет состояние ключа. А какой объем у ваших карточек? Четыре терабайта. Байт – это половина вашего седа. Не очень много. Наши блоки на шесть порядков объемнее. Для шита этого хватит, уж вы мне поверьте. Безусловно. Я нашел. Оказывается, это разработка Зеленоградского завода микроэлектроники. Кто бы мог подумать. А что удивительного? Просто считается, что Россия сильно отстает от мировых лидеров в области электроники. А на самом деле? А на самом деле получается, что это не так. Этот чип весьма продвинутый.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 «Кстати, Кока-Кола по вкусу практически идентична Эгозу с планеты Эден-2. Правда, есть? «Практически», — и Кая ответила Эстер. Через сутки, в два часа ночи по местному времени, три стрижа совершили налет на паспортный стол на Керамической улице. Дани сам командовал операцией. Вначале два стрижа в режиме размытия прошли на высоте 50 метров над улицей, чтобы заглушить немногочисленные автомобили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 Одеты диверсанты были в костюмы «Ангел», поэтому вырезать все замки им труда не составило. Сработала сигнализация, но отреагировать на ее сигнал было некому. Весь дежурный наряд в расположенном рядом здании полиции безмятежно спал. Каждая из бахур взяла по прибору, не забывая подводящие кабели, и через пять минут комната выдачи паспортов практически опустела.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 Дани рассчитывал, что паспорта удастся изготовить за неделю, но процесс затянулся. Зато Георгий времени даром не терял. Быстро освоив НОС, национальную операционную систему, он перешел к написанию программ для нее и весьма преуспел в этом деле. Через месяц собственная микросхема арамейцев, заменяющая паспортный чип, была готова. И предстояло принять решение, какую именно микросхему ставить в паспорта агентов